или совсем неграмотный, или не имеющий соответствующего образования. То есть образование у него выше, но по другому профилю. Из таких можно веревки вить. Надо только сразу дать понять, что добрый дядя-руководитель во всем поможет, все подскажет, всему научит.